Глава 12. Кирилл, топсе. 1524 км от бункера. Радость, радость непрестанна, будем радостны всегда. Луч от рады небом данный, не погаснет никогда. Блин, да что ж за мороз? Разбуженный Кирилл застонал, садясь на кровати. В оригинале хоть складно. Lasd die Herzen im Frohlich und mit Dank erfüllt sein, denn der Vater in den himl nennt uns seine Kinderlein. Процитировал по памяти он, обращался ни к слушателям, в пустоту. С неделю назад начал разговаривать вслух, вспомнил, как читал когда-то, что это лучше, чем вести мысленный диалог. Помогает не свихнуться. Ну, перевирайте, так хоть бы рифму нормально подобрали. Радость нас ведет за руки, Помогает нам в борьбе, Нас хранит от бед и муки Наши внемлет мать в мольбе. Гремело из-за окна. Многоголосый, фальшивящий даже на непритязательный слух Кирилла хор Каждый исполнитель ввёл свою партию с собственным неповторимым энтузиазмом. Недостаток музыкальности искупал вдохновенностью исполнения. Нет, но это полный кошмар. Ладно бы просто будили, а больше всего бесит то, что они верят в этот бред, искренне и беззаветно. Хотя, конечно, я и сам хорош. Кирилл замолчал. 3 месяца назад, когда они впервые появились здесь, тёплому и ласковому укладу детей матери доброты, разумности устройства их мира, заботливому отношению друг к другу искренне порадовался. Ранее Елец. 336 км от бункера. Недружелюбие жителей тех мест, мимо которых шёл отряд, казалось, крепло с каждым пройденным километром. Поначалу с ними просто отказывались разговаривать, советуя идти своей дорогой, а спустя неделю пути В четвёртом по счёту посёлке Кирилл убедился, что к приходу незваных гостей подготовились. Встретили по льбой из-за забора, не дав произнести ни слова. Предупредили, обронил Джэк, когда после скачки отряд остановился. Нужно было отдышаться и перевязать раненого. Лёхе пуля задела плечо. Да и играл Савой на скрипке. Слава впереди нас скачет. Гордись бункерный. Кто предупредил и чего не бояться? Кирилл, спешившись, достал из рюкзака аптечку. Лёха уселся на траву, оттопырил локоть, приготовил руку к перевязке. Джек плюхнулся рядом с ним, проворчал: "Без понятия, что боятся, учуял? Страхом за километр шибало. А чего уж там, на воротах не написано. А предупредили, видать, свои кто-то. Из тех мест, что мы уже прошли, гонца отправили". "Нас ведь мало", подала голос Олеся. Она тоже опустилась на траву. Что мы им сделаем? Джек дёрнул плечом. Может, решили, что жратву попрошайничать будем? Может, что мы заразные какие? А может ещё чего? В чужую башку-то не залезешь. Я как светать начнёт, на разведку сползу. Глядишь, соображу, что к чему. Кирилл закончил обрабатывать Лёхину рану и принялся бинтовать. Нет, подумав, объявил он. Джек поднял брови. Что? Не надо ничего разведывать. Это их посёлок, не наш. Нас туда не звали. И что? И значит, имеют полное право не пускать. Если бы ты не хотел кого-то видеть, а он всё равно влез, тебе бы понравилось? О, понеслась вода в хату. Джеку лёгся на спину, забросил руки за голову. Принципы попёрли: не украсть с тобой бункерный, ни покораулить. Зевнул и закрыл глаза. Сталкер бы первым делом велел на разведку сходить. Подола голос Олеся. Я не сталкер. «Отрезал Кирилл. И я запрещаю соваться в посёлок. Это, во-первых. А во-вторых, с сегодняшней ночи мы будем обходить стороной все предположительно обитаемые места. Хватит с нас одного раненого. Джека, ты услышал?» Джек деланно всхрапнул. Повторно окликать Кирилл не стал. Снова полез в аптечку и вытащил пузырёк с нашатырём. Олеся закусила губу, чтобы не рассмеяться. Догадалась. Эрик и Лёха следили за действиями Кирилла с недоумением, к дружеским стычкам между членами знаменитого на всю цепь отряда пока не привыкли. Кирилл осторожно, без звука, откупорил пузырёк, зажал его в кулаке и потянулся к Джеку. Шутка не удалась. В последнем мгновении разведчик откатился в сторону, кувырнулся назад и довольный сел. Гордо объявил Кириллу: "Лох, сам такой". Кирилл закрыл пузырёк собрал аптечку, скомандовал: "Всё, едем". А слушаться приказы Джек ожидаемо не посмел. И прочие члены отряда, верные адаптской дисциплине, тоже не спорили и вопросов не задавали. Обитаемые места, которые благодаря Олесе определяли на расстоянии, отряд осторожно обходил. А потом они пришли в мёртвый посёлок, туда, где чья-то зловещая рука сотворила из жилого дома крематорий. А теперь, командир, что скажешь? Они бы сюда и не заехали, прошли мимо, если бы не Лёха-охотник, чей наметённый глаз привык подмечать в лесу любые странности. Это он обратил внимание Кирилла на покосившийся забор наводел. Въехав за ограду, увидели сгоревшие дома. За домами виднелось поле. Заросло оно недавно, ещё в прошлом году явно было засеено. В садах цвели яблони и вишни. Шапки красиво белели в лунном свете. Чудесная, мирная потараль. Если бы не сгоревшие дома вдали. Способностями Джека Кирилл не обладал, но и ему стало не по себе. А потом они подъехали к пожарищу и увидели курган из обгоревших костей человеческих. Мёртвые тела кто-то затащил в дом, буквально набил ими кольнуло Кирилла, а дом поджог. Неподалёку валялись высушенные солнцем трупы шакалов. Кирилл насчитал четыре. Падальщики частично растащили кости, но насладиться пиром не успели. Сдохли. А теперь, командир, что скажешь? Расшнуровывать притороченный к лошадины спине рюкзак, Кирилл начал, едва разглядев пожарище. Вытащил из рюкзака респираторы, скомандовал: "Надели быстро, Джек со мной. Остальным отойти на 200 м и ждать". Есть. Джек напялил респиратор, соскользнул с седла. Есть. Олеся надела свой, развернула коня, махнула рукой Лёхе и Эрику. Что тут? Джек смотрел на курган. Отрава. Люди, судя по всему, умерли от яда, а трупы кто-то сжёг. С чего ты взял, что от яда? Может, тут болезнь какой? Поэтому и сожгли, а не закопали. Если бы от болезни, шакальё бы не потравилось. Кирилл кивнул на дохлых падальщиков. А тут сбежались на мертвечину и тоже. «Это может быть только сильный яд». «Поганок всем посёлкам нажрались», — хмурясь предположил Джек. «А перед тем мухоморов накурились? Это ж в какую дурь попереть надо, чтобы поганки не распознать». «Пока не знаю». Кирилл спешился, снял рюкзак. Достал новенькие нитяные перчатки. В Вязниках два года назад запустили вязальные станки. Одну пару протянул Джеку. «Жаль, что не резиновые, но хоть так. На день мне помощь понадобится». Надо осмотреть трупы, точнее, то, что от них осталось. Результаты осмотра картину не прояснили. Кирилл не был специалистом-криминологом, для проведения хоть сколько-нибудь серьёзного анализа не обладал ни реактивами, ни приборами. Но осматривая трупы, всё больше мрачнел. "Никакие это не поганки", закончив осмотр, объявил он. "Здесь мужчины, женщины разных возрастов, 17 трупов". Это не может быть случайным отравлением. Сам поел грибочков и соседей угостил. Это не поганки, не волчьи ягоды и не какие-нибудь корешки. А что? По глазам Джека Кирилл понял, что тут уже тоже догадался. Просто, как и он сам, не хочет верить. И ждет, что умник опровергнет догадку. Как бы Кирилл хотел это сделать. Но результаты осмотра говорили сами за себя. Людей отравили. Глухо выговорил Кирилл. Весь посёлок. Намеренно. Мышьяком, например, или таллием, до того, как всё случилось, достать эти яды было не так уж трудно, если знать, где искать, то и сейчас можно раздобыть. Быстродействующий яд, вроде цианида, не подошёл бы. Люди сразу заподозрили бы неладное. А мышьяк только через 4-6 часов начинает действовать. Бред, объявил Джек. Как можно было целый посёлок отравить? И зачем? Зачем, не знаю. А как, есть догадка. Возможно, придётся по домам полазить. Нужно ведро. Долго искать не пришлось. Ведро стояло на низкой скамеечке у колодца. Никуда из мёртвого посёлка не делось. Кирилл накидал в него камней, налепил на стенку толстую полосу глины. Объяснил Джеку: "Нужно с самого дна воды черпнуть". Вытащив ведро, поднёс его к арту. Охерел. Джек дёрнулся к Кириллу, явно с трудом обуздав порыв выбить ведро из рук. А если отравнёшься, я не буду пить. Просто проверю, есть ли привкус. Мне не в первой лабораторной мыши трудиться. Не волнуйся. Кирилл осторожно попробовал воду. Сплюнул. Так и есть. Слабый металлический привкус. Он чувствуется, если знаешь, чего ждать. А вот если не знаешь, как те люди, что отравились? Частично, конечно, яд впитался в стенки и дно колодца, хмуро пояснил Кирилл Джеку. Но концентрация была такая, что он и через 10 лет никуда не денется. То есть все, кто попил водички, угу, а те, кто не успел попить, рано или поздно сообразили, что дело в воде. Трупы со страху пожгли, посёлок бросили. Да что ж за тварь такую сделала-то? Джеп всё-таки отобрал у Кирилла ведро, со злостью зашвырнул в колодец. Не знаю. Кирилл вытащил из чехла нож, на корябал на крышке колодца череп с костями. Мудрёно, буркнул Джэк. Забрал у Кирилла нож и вырезал под знаком большой буквы не пит. Напоминать о мягком знаке Кирилл не стал. На адаптскую безграмотность давно махнул рукой. Курган из костей они с Джэком забросали землёй. На уцелевшей печной трубе Кирилл тоже на всякий случай начертил знак опасности. Теперь хоть не будешь спорить, что надо на разведку сходить. Они направлялись к выезду из посёлка. И что это даст? Не схожу, не узнаем, Джек хмурился. Мутно тут, аж из души воротит. Ладно, поколебавшись, решил Кирилл. До следующего посёлка доберёмся, а там посмотрим. Следующий жилой посёлок встретился только через 2 недели пути. Лагерь раскинули в лесу, в паре километров от дороги, чтобы не напороться на местных. Вокруг заметно потеплело. Дикие яблони и груши в здешних краях давно отцвели. Ветви были усыпаны мелкими зелеными плодами. На лесных полянах наливалось соком земляника. Лёха отправился в лес оглядеться. Джек, Олеся и Эрик остались в лагере. На разведку Джек собирался отправиться после рассвета, когда население посёлка разойдётся по домам. Что за вести он принесёт, в отряде уже не гадали. Надоело. Инструктировать Джека Кирилу тоже показалось глупым. Разведчику лучше знать, что делать на территории посёлка и на что обращать внимание. Кирилл, притулившись у костра, строчил в дневнике очередную заметку. Фиксировал пройденные за день километры, температуру, влажность воздуха, время восхода и заката. Разложив на бревне карту, обозначал рельеф, ставил пометки у бывших населённых пунктов. Жилой посёлок или нет? Есть ли вода в колодцах? разграблен или не совсем. Привык так делать ещё с первого похода. Чёрт его знает, что и когда может пригодиться. Джек, усевшись на бревно с другой стороны, чинил лошадиный упряжь. Олеся помогала, растянув ремни на ладонях. Зевающий Эрик ушёл спать сразу после ужина. Чужакам в тренировочном отряде приходилось нелегко, и он, и Лёха здорово уставали. Что ты, Лёхи, долго нет? обронила вдруг Олеся. Кирилл посмотрел на часы, нахмурился и правда долго. "Хорош, командир", обругал себя. Не заметил, что боец пропал. Сталкер бы давно насторожился. В посёлке у источника Кирилл распоряжался не первый год, а на дороге по детской памяти невольно сравнивал себя с редом и понимал, что серьёзно ему проигрывает. Сталкер в свои 17 был и решительнее, и наблюдательнее, и жёстче, чем Кирилл в 35 а уж чутьем на опасность обладал просто феноменальным. Кирилл не любил командовать, и ждать опасности не любил. Куда ближе ему была политика покойного Сергея Евгеньевича. Больше наставника, чем командира. В поселке быть наставником получалось, а в походе такое не годилось, и Кирилл это хорошо понимал. Потому и людей отобрал тщательно. С детства знакомых, понимающих его с полуслова Джека и Олесю, и опытных, знающих, но покладистых и неконфликтных Лёху и Эрика. Куда он мог деться? Кирилл отложил карту, встал. Заблудился? Охотник-то. Джек скептически поднял бровь. В незнакомом лесу далеко не пойдёт, не дурной, пойди. Кирилл покричал: "Выпью", призыв возвращаться. Выждал, ещё покричал. Тишина. Ответа не было. "Идём искать", решил Кирилл, пока не рассвело. Ты-то зачем пойдёшь, сворачивая подчинённую упряжь, буркнул Джек. Ты в лесу чужой. Если уж мы с Олеськой Лёху не найдём, от тебя подавно толку не будет. И то верно. Кирилл остался у костра. Скоро услышал далёкие птичьи крики. Джек и Олеся звали Лёху, а вскоре позвали его самого. Вслед за криком выпи, срочно сюда. Кирилл услышал воронье карканье. Опасность. Похолодел. Растолкал спящего Эрика. Велел не отходить от костра, караулить лагерь и бросился на призыв. Лёху закололи ножом, воткнули сзади под лопатку. Перевёрнутый на спину охотник смотрел в ночное небо удивлёнными, широко распахнутыми глазами. Рядом лежал карабин. Проверил, заряжен. Ответил на немой вопрос Кирилла Джек: "И патронташ полный, а зарезали давно, далеко не ушёл". «Видать, сразу на опушке на кого-то наткнулся». «Мы его не трогали», — добавила Олеся. «Перевернули, и все. Тебя ждали». «Людей поблизости нет», — добавила, упреждая следующий вопрос. «Сбежали», — со злостью подтвердил Джек. «Крысы поганые». Кирилл присел над трупом. Стать для него своим Леха не успел, так же, как для Джека с Олесей. Сердце не рвалось на части, как когда-то, Из-за смерти Лёка, Сани, Гарри. Но этот человек был его бойцом, а значит, за него отвечал он и пусть косвенно был виноват в его гибели. Лёха ему доверился, а Кирилл не оправдал. Кто его убил? Почему так подло со спины? Понятно, чтобы не увидел убийцу и не успел позвать на помощь. Хотя могли бы застрелить, вряд ли в лагере кто-то бы всполошился. Лёха ведь пошёл охотиться, выстрелы были ожидаемы. Стоп, сказал себе Кирилл. Это я думаю, что они были ожидаемы. А как рассуждал убийца? Просто увидел незнакомого мужика и зарезал? Нет. Что-то тут не складывается. Он огляделся вокруг. Зачем ты переспросил? Лёха так и лежал? Ну да, кивнул Джэк. Рожа в землянике. Я перевернул, сперва думал, били, потом пригляделся, а это от ягод следы, раздавил, когда упал. Теперь-то я их стёр. Уж больно по-дурацки выглядело в землянике, повторил Кирилл, огляделся, и правда, вся поляна, на которой они нашли Лёху, усыпана ягодами. Или не вся. Кирилл опустился на колени, склонился ниже к душистым кустикам, обошёл поляну по периметру, снова сел, разглядывая земляничные веточки. Ты чего там нюхаешь? Джек присел рядом. А Лёха, медленно проговорил Кирилл, Он любит землянику. То есть, любил? А у тебя с чердаком все в порядке? Встречным вопросом отозвался Джек. Поговорить больше не о чем. У вас больной перед смертью потел? Да. А, ну это хорошо. Не любил. Неожиданно отозвалась Олеся. Ну, то есть, все равно ему было. Я вчера собрала маленько, угостила и его, и Эрика. Эрик сразу спросил, где собирала. А Леха пригоршню в рот закинул, Да, видать, и думать забыл. Кирилл кивнул. Значит, все правильно. Землянику собирал не он. Наклонился и сорвал ближайший кустик. Три тонких, изогнутых веточки, концы которых должны были заканчиваться ягодами, показал Джеку и Олесе. «Видите? Пустые. Ягод нет. И это не птицы склевали? Тут почти вся поляна оборвана». Джек присвистнул. «То есть собирала какая-то баба-землянику?» Лёха её спугнул, а она ему за это нож в спину. Ну, знаешь, видал я, конечно, от морозков. Кирилл покачал головой. Женщина, если бы набросилась, с Лёхой не справилась. Его мужик ударил, боец, а может, такой же охотник. Он не дрался, сразу на смерть бил. Кирилл показал на единственную рану. Знал, как ударить и куда. Я бы справилась, подала голос Олеся. Ну, ты с собой кого попало не равняй. Хотя, конечно, исключать нельзя, может и женщину убила. Да за что? Снова взвился Джэк. За землянику паганую? Не знаю. Кирилл взялся за виски. Что-то крутится в башке. А что, понять не могу. Хронили Лёха у без Джэка. Он ушёл на разведку.